По наружной кромке. Четыре ступени по 9 десятых метра каждая ведут вниз. К еще одному квадрату со стороной 6 и 13 метров. На какой глубине находится последняя пятая ступень, судить трудно. Дело в том, что на самом нижнем горизонте постоянно стоит вода. А дно покрыто толстым слоем мила Если окажется, что эта нижняя пятая ступень имеет ту же высоту, что и четыре остальные, тогда получается, что таинственный комплекс, если употребить по возможности нейтральное слово, находится на глубине 4,5 с метров. На всех четырех сторонах сохранилось множество небольших лесенок, по которым можно подниматься с нижнего уровня. Это странное сооружение названо бассейном, а название это, на мой взгляд, ему не подходит. А если это не бассейн, то каково же было его истинное назначение? Ведь может, речь в данном случае идет о неком древнем техническом объекте? Или, возможно, перед нами копия технического комплекса, создатели которого уже не понимали первоначальное назначение этого сооружения? Наконец, возникает вопрос о том, не являлся ли этот выкопанный в земле квадратный водный стадион составной частью некоего обширного комплекса, надземная часть которого за долгие века или тысячелетия полностью разрушилась или была снесена. Дело в том, что постройки самого города относятся к весьма и весьма разным историческим эпохам и более древние постройки использовались как каменоломни и готовые источники камня, дававшие материал для новых сооружений. Поэтому наземная часть стадиона вполне могла быть снесена или разобрана на камень. Многочисленные совпадения с описаниями видений в книге пророка Иезекииля настолько точны и детальны, что по расчетам инженера Ханса Герберта Байера речь идет о посадочной площадке для космических аппаратов типа корабля из Признаться, я этого не нахожу. Однако такой или аналогичный летательный аппарат действительно мог прилететь на этот стадион, но чтобы окончательно удостовериться в этом, необходимо провести точные обмеры сооружений и сопоставить их с данными, указанными у Иезекииля. В любом случае, этот интереснейший объект заслуживает куда более серьезного и пристального внимания, чем то, которое уделялось ему до сих пор. Лаос и загадка каменных кувшинов Люкберген Тому, кто возьмет на себя труд поближе познакомиться со специальной археологической литературой по вопросу о транспортировке камня, с завидной регулярностью будут встречаться форменные оргии сослагательного наклонения. Слова типа «возможно» и «может быть» никак не назовешь редкостью там, где речь идет об описании обработки, и перевозки мегалитических каменных блоков, которые встречаются на нашей планете очень и очень часто. Действительно, археологи сталкиваются здесь с поистине грандиозной загадкой. Лишь обладая завидным воображением и богатой фантазией, можно попытаться представить себе, каким образом много тысячелетий назад осуществлялась перевозка гигантских каменных монолитов. Неудивительно, что мы в одних и тех же публикациях встречаем самые разные и противоречивые, опирающиеся на современный уровень знаний, попытки объяснить с технической точки зрения поистине циклопические задачи, решавшиеся в далеком прошлом.